Вне зависимости от того, думаете ли вы, что можете что-то или нет, вы правы. Генри Форд. Власть. Раньше я объяснял власть как возможность или способность сделать так, чтобы дело двигалось. Способность иметь контроль над людьми, событиями, ситуациями, собой. Само по себе это неплохо и нехорошо. В этом нет добра или зла. В этом нет этики. Это понятие нейтрально. Власть – это возможность добраться из одного места в другое. Давайте представим, что позиция А – это ваше нынешнее положение вещей. Вы хотите переместиться в позицию Б – это ваша цель или назначение. Власть помогает вам переместиться из точки А в точку Б. Она помогает вам изменить реальность, чтобы достичь цели. Власть – это концепт с уродливой коннотацией. Почему? Да потому что он подразумевает отношение между хозяином и рабом, доминацию одной стороны над другой. Это широкое определение не находится в соответствии с жизненными реалиями. Когда разумные люди жалуются на власть – Это происходит по одной из двух причин. Первая. Им не нравится, как власть используют. Ее могут задействовать для доминирования, шантажа или манипуляции. Это власть над кем-то, а не власть сделать что-то. Власть используют не по назначению, и критика этого подхода вполне уместна. Вторая. Они не одобряют цели, которые преследуют власть. Если желаемая цель или пункт назначения считаются коррумпированными и служащими для эксплуатации, даже самые разумные средства не оправдают эту цель. Помимо этих двух случаев, я не вижу преград для использования власти. Власть никогда не должна быть самоцелью. Она должна быть транспортом, который довезет вас до пункта назначения. Цели могут быть очень хорошими или ужасно плохими. При этом власть добиться цели – нейтральная сила, подобная электричеству или ветру. Мы с вами знаем, что нельзя винить электричество только потому, что кто-то может получить разряд тока. И воздух в виде ветра неплохой, потому что иногда из него получаются торнадо. По большей части воздух просто входит в наши легкие и выходит из них. Он нужен нам. Без него наши тела самоуничтожатся. И точно так же нам нужна власть, чтобы суметь защитить себя и контролировать свою жизнь. Изначально у вас много власти. Используйте ее, чтобы разумным образом достичь важных для вас целей. Вы должны это сделать ради себя. Не живите по заветам другого человека, который считает, что знает, как вам поступать. Если вы знаете, что случилась несправедливость по отношению к вам или к кому-то еще, у вас есть власть действовать. Если вы отвернетесь от проблемы, потому что считаете себя беспомощным, что может сделать один единственный человек, вы точно испытаете раздражение и злость. Когда люди в нашем обществе думают, что они как индивиды не могут ничего изменить, это плохой знак для всех нас. Бессильные становятся апатичными и сдаются, а это означает, что другие – должны тащить их на себе. К тому же они могут стать враждебными и попытаться сломать систему, которую не понимают и не могут, по их мнению, контролировать. Подобное отношение заполонило наш мир. Его симптомы – угасание продуктивности и бессмысленное насилие. Линнет Фром по прозвищу Сквики была одной из тех, кто избрал враждебность она попыталась убить президента Джеральда Форда. После ареста она объяснила свою позицию следующим образом. «Когда окружающие относятся к тебе как к ребенку и не обращают внимания на то, что ты говоришь, наступает время что-то предпринять». Что-то в исполнении Сквики оказалось психопатичным и саморазрушительным. Ее самовосприятие явно было не в порядке. Она не понимала, что у нее есть альтернативы, законные и вполне приемлемые обществом. Она не осознавала, что преступление, вне зависимости от его цели, почти всегда является злоупотреблением властью. В целом власть нейтральна. Это всего лишь средство, а не цель. Она незаменима для психического здоровья и помогает выжить не агрессивным путем. «Строится власть на восприятии». Позвольте мне проиллюстрировать, что я подразумеваю, когда говорю, что у вас есть власть, если вы это так воспринимаете. Представьте заключенного в одиночной камере. Тюрьма забрала у него шнурки и ремень, потому что начальство не хочет, чтобы он навредил себе. Они берегут его вещи до освобождения». Бедолага слоняется туда-сюда по камере, придерживая брюки левой рукой не только потому, что у него нет ремня, но и потому, что похудел на 8 килограммов. Под стальную дверь ему просовывают еду, но это какая-то жижа, и он отказывается ее есть. Он прикасается пальцами к своим ребрам и вдруг чувствует запах сигарет Мальборо. Это его любимый бренд. Через крошечную скважину в двери он смотрит, как одинокий охранник затягивается изо всех сил, а потом счастливо выдыхает. Узнику отчаянно хочется курить, поэтому он осторожно стучит по двери костяшками правой руки. Охранник в развалочку подходит ближе и презрительно рычит. — Чего тебе? — Я хотел бы покурить. То, что курите вы, Мальборо отвечает узник. Охранник ошибочно решает, что у узника вообще нет власти, поэтому он издает снисходительный смешок и поворачивается спиной к двери. Узник рассматривает свою ситуацию по-другому. Он знает свои альтернативы. Он готов проверить свои предположения и рискнуть. Поэтому он снова стучит костяшками правой руки по двери, на этот раз властно. Охранник выдыхает облачко дыма и раздраженно поворачивает голову. «Чего тебе теперь надо?» «Пожалуйста», — говорит узник, — «я бы хотел получить от вас сигарету в следующие 30 секунд. Если этого не произойдет, я буду биться головой о бетонную стену до тех пор, пока мой лоб не превратится в кровавое месиво, а я не потеряю сознание. Когда служащие поднимут меня и приведут в чувство... Я скажу, что это сделали вы. И да, они мне не поверят. Но просто подумайте о том, какое количество слушаний вам придется посетить, скольким комиссиям вам придется давать показания. Подумайте о том, сколько отчетов вам придется писать в тройном экземпляре. Подумайте о всех административных ужасах, которые вам придется пережить. И сравните с одной чертовой сигаретой Мальборо. «Дайте мне всего одну сигарету, и я обещаю вас больше не беспокоить». Итак, просовывает ли охранник сигарету сквозь замочную скважину? «Да». «Зажигает ли он ее?» «Да». «Почему?» «Потому что охранник сделал быстрый подсчет затрат и выгод в этой ситуации». «Неважно, в каких обстоятельствах вы находитесь». Почти наверняка они лучше, чем у заключенного, придерживающего штаны левой рукой. Он захотел сигарету Мальборо, и он ее получил. В пределах разумного вы можете получить что угодно, если вам известны ваши возможности, если вы хотите проверить собственные предположения, если вы готовы рисковать на основе тщательно взвешенной информации и если вы считаете, что у вас... «Есть власть» – формула успеха до смешного проста. Твердо верьте в то, что у вас есть власть, и окружающие тоже поверят в это. Строго говоря, власть – это их восприятие того, можете ли вы повлиять на процессы, которые могут помочь или навредить им. Несмотря на то, что власть, как и красота в глазах смотрящего – Она начинается с вас. Говоря о власти в глазах смотрящего, сложно не упомянуть фильм «Волшебник страны Оз». Вы его помните? Там есть один индивидуум с огромной властью, великий и могучий волшебник. Дороти и ее друзья делают много опасных вещей ради него, пытаются украсть метлу злой ведьмы Запада. Они послушно рискуют жизнями на пути к своей цели, так как уверены, что волшебник обладает властью. В конце фильма «То-то» пёс Дороти отдёргивает занавес, и мы видим, кто же волшебник на самом деле. Запутавшийся старикан с дым-машиной и аппаратом для звуковых эффектов. На самом деле... У него не было власти, но все были убеждены в обратном, и он этим пользовался. До самого разоблачения восприятие окружающих базировалось на самовосприятии волшебника. В отличие от него, вам не нужно притворяться, что у вас есть власть. Она у вас действительно есть, и ее больше, чем вы можете представить. Сила соревнования Когда вы создаете ситуацию борьбы за то, чем обладаете, в СИРС, например, это были деньги, ваши активы поднимаются в цене. Разумеется, чем больше людей хотят ваши деньги, тем лучше будут результаты. Это относится не только к продуктам или услугам, если вы продавец, и к деньгам, если вы покупатель, но и к чему-то настолько абстрактному, как идея. «Допустим, я ваш начальник, и вы вбегаете ко мне в офис со словами, «Херб, меня посетила блестящая мысль, новый концепт — это что-то!» «Ты обсуждал его с кем-то еще?» — спрашиваю я. «Да, с другими начальниками, но они не думают, что он так уж хорош», — говорите вы. «Увеличивает ли это стоимость идеи в моих глазах?» Нет. Она теряет в ценности, потому что никто за нее не конкурирует. Но я отреагирую иначе, если вы ответите на мой вопрос, например, так. «Да, я говорил с начальством, и все сказали, что хотят услышать подробности, потому что идея кажется им отличной». «Закрой дверь, садись и выкладывай», — скажу я, «потому что вы создали конкуренцию, и ваша идея стала ценной». И если продолжать эту мысль, в каком случае проще найти работу? Если вы уже где-то работаете или нет? Конечно, когда вы уже трудоустроены. Давайте рассмотрим следующий пример. Вы хотите получить определенную должность. По какой-то причине вы не работали последние 12 месяцев. Я рассматриваю ваше резюме и вежливо спрашиваю, что вы делали за последний год, чтобы поддерживать в себе мотивацию? Вы откашливаетесь и говорите. Да, ничего особенного. Рассказываете, как были инженером или консультантом. Спасибо, говорю я, мы с вами обязательно свяжемся». Теперь вы тревожитесь и теряете самообладание, выпаливаете, но когда? Вы можете назвать мне дату? Я понимаю, что вы испытываете стресс, потому что у вас нет других вариантов. Я думаю, насколько хорош он как профессионал, если никто больше не хочет его нанимать. Я деревянно улыбаюсь и отвечаю, наш офис постарается связаться с вами в ближайшем будущем. Вы облизываете губы и шепчете «Но когда?». Я пытаюсь улыбаться менее деревянно и думаю «Да какая разница? Все равно ты никуда не денешься». Теперь перейдем к другому сценарию. Вам нужен займ. Вы очень волнуетесь, потому что знаете, в нынешней экономической ситуации не только вам не хватает денег. Стучались ли банки вам в двери, предлагая свои услуги? Нет. Наконец, после множества раздумий, вы набираетесь смелости и заходите в местное отделение. Хорошая ли мысль подойти к специалисту по займам, едва дыша, на подгибающихся ногах и сказать «помогите мне, я нищ», Спасите меня и мою семью от ужасов банкротства. Мне нечего закладывать, и, вероятно, я не смогу вернуть вам займ, но в другой жизни вам воздастся за щедрость. Это совершенно не тот подход, что сработает. Попробуйте следующее. Если вы мужчина, наденьте серый костюм-тройку, который идеально подходит для походов в банк. Если вы женщина, наденьте консервативный костюм с юбкой. Не забудьте про дорогие золотые часы и значок старейшего сообщества «Фибета Капа», если сможете у кого-то его позаимствовать. Возьмите троих друзей для антуража, оденьте их также. Идите по банку, излучая уверенность, словно говоря «Эй, там, я большой начальник, и я иду по банку». «Держитесь от меня подальше с вашими дурацкими деньгами. Они мне не нужны. Я здесь вообще не за этим». «Сделайте именно так, и специалист по займам бросится вслед за вами и попытается нагнать вас по пути домой». Я только что описал то, что называю «теорией Берта Лэнса по приобретению денег». Помните Лэнса? Он распоряжался федеральным бюджетом при президенте Джимми Картере. Используя уловку «Держитесь от меня подальше с вашими дурацкими деньгами», он получил 381 займ от 41 банка, всего на сумму, превышающую 20 миллионов долларов. 20 миллионов долларов! Почему же банки соревновались друг с другом, чтобы предоставить Лэнсу огромные суммы денег? Это происходило по трем причинам. Первая. Ему давали деньги несколько банков, и практически это означало, что у него превосходный кредитный рейтинг. Вторая. Банки думали, что деньги ему не нужны. Таково было их восприятие. Основанное на факте, что он равнодушно относился ко всему, складывалось впечатление, что у него ни одной заботы. Подход Лэнса заключался в том, что он делал банкам одолжение, позволяя дать ему денег. Третье, и самое главное, у него были варианты, и он истощил их до последнего. Они заключались в том, что он мог брать деньги у любого банка, выбирая подходящий. Это ставило банки в конкурентные условия, и они стремились дать Лэнсу денег. Когда те же самые банки узнали, что Лэнс отчаянно нуждается в средствах, чтобы выплатить другие займы, их ресурсы иссякли. Я пытаюсь сказать, что Берт Лэнс понимал, что у него есть возможности и пользовался этим. Он получал деньги благодаря конкуренции, которую создал сам. Вы должны поступать так постоянно. И прежде всего, не вступайте в переговоры, не имея дополнительных вариантов. Если вы не последуете моему совету, противоположная сторона будет относиться к вам легкомысленно, как в примерах с собеседованием и новой идеей. Сила законности. Еще один источник власти в вашем распоряжении. Сила законности. В нашем обществе люди склонны воспринимать с восторгом все напечатанное. Напечатанные слова, документы и таблички несут в себе власть. Многие люди не склонны спорить с ними. Скажу прямо, По мере того, как вы будете вести переговоры на протяжении своей жизни, вы должны знать, что законность можно ставить под вопрос и даже можно бороться с ней. Я советую вам использовать силу законности, если она может помочь получить преимущество и оспаривать ее, если сейчас вам это нужно. Я только что сказал очень важную вещь. И повторю ее еще раз. Законность можно ставить под вопрос, и даже можно бороться с ней. Используйте силу законности, если она может помочь получить преимущество, и оспаривайте ее, если сейчас вам это нужно. Вот пример оспаривания силы законности. «Три года назад меня вызвала Федеральная налоговая служба» чтобы провести аудит моих налогов. Когда-то я купил здание, которому сообщал все меньшую стоимость на протяжении лет, когда заполнял декларации. Рассматривая мои налоги, представитель службы сказал, что здание должно терять в цене в течение 30 лет. Я сказал, что оно должно терять в стоимости на протяжении 20 лет. Почему я занял эту позицию? Ну, именно это число было записано в моих бумагах, и я подумал, что будет неплохой идеей не менять позицию во время аудита. Аудитор пробормотал «тридцать лет», я пробормотал 20 лет». С гримасой на лице он потянулся к нижнему ящику стола, достал книгу, пролистал страницы. «Смотрите», — прорычал он, — «в книге написано «тридцать лет». Я встал, обошел стол, изучил страницу и спросил невинным тоном. «В этой книге есть мое имя?» «В ней есть адрес и расположение моего здания?» «Конечно, нет», — ответил он. «Тогда я не думаю, что это моя книга», — привел контраргумент я. Чтобы усилить свою позицию, я снял несколько книг с полки за его спиной. «Что вы делаете?» Попытался протестовать он. «Я ищу мою книгу. Книгу с моим именем и моим зданием внутри». «Поставьте книги обратно. Вы не можете спорить с написанным», — сказал аудитор. «Почему нет?» — спросил я. Он снова сделал гримасу, потому что никто раньше этого не делал. «Тогда позвольте мне быть первым», — улыбнулся я. Подумайте о книге, которую я успешно поставил под сомнение. Был ли это статут от Конгресса? Нет. Был ли это указ от власти? Нет. Это был документ налоговой службы. Предмет переговоров бюрократов направленный на то, чтобы понять норму, которая тоже была продуктом переговоров. А значит, ее можно ставить под сомнение». А вот пример использования силы законности. Шоу Аллена Фанта «Честная камера» с успехом шло на телевидении в течение нескольких десятилетий. Оно базируется на том, что легитимность производит невероятный эффект на огромное количество людей, вне зависимости от пола, образования и ситуации. В одной серии, снятой несколько лет назад, Фант Закрыл штат Делавер на полтора часа. Как ему это удалось? Он повесил над главным шоссе знак, на котором было написано следующее. Делавер закрыт. Целые колонны машин останавливались, визжа тормозами, съезжали с дороги. Запутавшиеся водители выходили наружу и подходили к Фанту, который стоял под знаком, пока скрытые камеры записывали все происходящее. Люди вопрошали одно и то же. «Эй, что случилось с Делавером?» Фант просто показывал вверх и отвечал «Читайте». Водители хмурились, чесали в затылке, делали кислую мину. Один из них спросил «Как вы думаете, когда он откроется? Я там живу, и там живет моя семья». Совершенно очевидно, что сила законности чрезвычайно велика в нашем обществе. Используйте ее мощь. Задействуйте голову. Сила риска. Вы должны быть готовы пойти на риск, ведя переговоры. Что такое риск? Это смесь смелости и здравого смысла. Если вы не будете использовать хорошо просчитанные возможности, другая сторона станет манипулировать вами. Как сказал комик Флип Уилсон, чтобы сорвать джекпот, нужно бросить монетку в игральный аппарат. Человек по имени Смит подошел ко мне во время перерыва на одном из моих недавних семинаров и сказал, «Херб, я рад, что пришел на это занятие. У меня проблема. Мы с семьей переезжаем, и мы нашли дом, который нам жутко нравится». «Мы называем его домом нашей мечты». Я посмотрел на него и сказал «И?» «И продавец хочет за него 150 тысяч долларов, а я готов заплатить только 130 тысяч». «Как мне заполучить этот дом?» «Подскажи тактику для этих переговоров». «Что случится, если ты не заполучишь дом своей мечты?» спросил я. «Ты шутишь?» ответил он. «Думаю, моя жена покончит с собой, а дети уйдут из дома». «Хм...» — пробормотал я тогда. «Скажи мне, как ты относишься к жене и детям?» Он ответил. «Ну что ты, Херб, я их очень люблю. Я сделаю для них что угодно. Мы просто обязаны снизить цену». «Попробуйте угадать, сколько Смит заплатил за дом своей мечты? 130 или 150?» Вы правы, он заплатил 150 тысяч. С его-то подходом ему еще повезло, что он не раскошелился на 160 тысяч долларов. Дело в том, что этот дом слишком много для него значил, и он не хотел рисковать и потерять его. Он был слишком вовлечен. Мораль. Вовлекайтесь эмоционально, но не сильно. Не мог позволить себе неопределенности. Возможно, существует еще один дом, который бы меня заинтересовал, а эта неопределенность как раз могла бы подтолкнуть продавца к снижению цены. Он держался за провод, бьющий током, если можно использовать такое сравнение, и не мог отпустить его, потому что больше держаться было не за что. В результате он заплатил куда больше, чем мог бы, помните, Если вы думаете, что у вас что-то должно быть, вы всегда платите больше. Вы ставите себя в позицию, в которой другая сторона может с легкостью манипулировать вами. Рисковать нужно с умом. Вы должны понимать, каковы ставки, и быть готовым с философским видом пожать плечами и принять поражение без лишних эмоций. На этот раз все сложилось так. Возможность поражения – это цена, которую приходится платить за продвижение вперед. Когда я говорю, что вы должны быть готовы к рискам, я не имею в виду, что вы должны вести себя глупо и ставить всю сумму со сберегательного счета на рулетку в Лас-Вегасе. Я не предлагаю надеяться на удачу или полагаться на случай, который в итоге может привести вас к самоубийству если колесо фортуны остановится не на том числе. Вот что я предлагаю. Рискуйте не сильно, с небольшим размахом, так что вы сможете быть спокойным по поводу последствий вашего шага. Позвольте привести пример о подсчете ставок, а также предложить способ, который поможет взять под контроль ваши риски. В определенный момент, во время моих семинаров по переговорам, я встаю перед группой с обыкновенным четвертаком в руке и говорю. «Сейчас я подброшу монетку. Я подброшу эти 25 центов только раз. Если вы назовете правильно «Орел» это или «Решка», я дам вам миллион долларов. Если вы не угадаете, вы дадите мне 100 тысяч долларов». Давайте предположим, что все так и будет, и я не шучу. Сколько человек в этой комнате готовы согласиться на подобную ставку? Обычно никто не поднимает руку. Я бросаю монетку, смотрю на нее и кладу обратно в карман. Потом я говорю. «Давайте я попробую проанализировать, о чем именно вы думали, когда я сделал это предложение. Вы сказали себе». Этот парень дает нам ставку 10 к 1 при случае 50 на 50. Возможно, он многое знает о переговорах, но в статистическом смысле он не особенно умен. Большая часть аудитории согласно кивает. Я продолжаю. Вы думали о победе? Вы думали о том, что бы сделали с миллионом долларов? Обустроили бы налоговое убежище, а потом отправились бы на Таити? — Нет. Вы думали о проигрыше. — Вы думали, да как я смогу достать сто тысяч долларов? Сейчас мне немножко не хватает до зарплаты. Люди нервно смеются. Я продолжаю. — Могу себе представить, как вы приходите домой после семинара. Ваш муж или жена спрашивает вас, было ли что-то необычное сегодня. Вы отвечаете, ну, был один парень. У него был четвертак, и он подбросил монетку. Кстати, сколько у нас сейчас денег? Есть наличка. Мои студенты в аудитории поступают мудро, когда не соглашаются на это пари. Степень риска в данной экономической ситуации пропорциональна тому, что у обычного человека есть в активе. Если бы кто-то из моих студентов был мультимиллионером, то мог бы сыграть со мной. Джей Пол Гетти или Говард Хьюз – американский нефтяной магнат и американский предприниматель-инженер-пионер авиации. Даже не стали бы сомневаться. Старая народная мудрость, как обычно, права. Деньги тянутся к деньгам. Если вы богаты, то можете свободно исследовать варианты перед вами, потому что для вас риски умерены и даже невелики. В случае проигрыша богатый человек пожмет плечами и воскликнет «Ну ничего себе!» А что, если я уменьшу ставку? Переключусь с миллиона долларов и ста тысяч на более вменяемые – 100 долларов и 10. Согласится ли кто-то в аудитории со мной сыграть? Велика вероятность, что согласятся почти все присутствующие, потому что риск теперь совсем невысок по сравнению с их активами. Не забывайте, что я сохранил пропорцию между числами, но убрал возможность шокирующей потери. Большинство может пережить потерю 10 долларов, не моргнув глазом, и очень малое количество людей способно выдержать потерю 100 тысяч долларов. Если же я не уменьшу ставку, аудитория может посчитать риск приемлемым, если расправиться с ним на манер синдиката, разделит его. Вот что я имею в виду. Если каждый из тысячи людей положит 100 долларов в копилку, а после этого их представитель назовет выпавшую сторону монетки верно, 1 миллион будет поровну разделен между тысячей людей. Это коренным образом меняет само пари. Возможность 50 на 50 теперь подразумевает потерю 100 долларов. Да, это неприятно, но не катастрофа. Однако, и вот неодолимый факт. Эта возможность 50 на 50 включает теперь выигрыш одной тысячной от миллиона долларов, вполне приятной суммы в тысячу. Поэтому, когда на кону стоит многое, всегда думайте о том, чтобы разделить риски. Когда вы это делаете, и возможные трудности ложатся на чьи-то еще плечи, вы уменьшаете взрывоопасность ситуации. Разделяя или распределяя риски, вы ставите себя в завидную позицию, вы можете выиграть многое, и ставки будут в вашу пользу. Вовлекая других... Вы расширяете горизонт своих возможностей и увеличиваете вашу выносливость. Неважно, играете вы в покер или на фондовом рынке. Вы будете в куда более сильной позиции, если ваш капитал будет превышать капитал соперника. Я одобряю риски, однако хочу, чтобы вы рисковали в оптимальном диапазоне. Я не хочу, чтобы вы делали ставки в казино или играли в карты с судьбой. Перед тем, как рисковать, посчитайте ваши шансы и определите, стоит ли потенциальная выгода возможных потерь. Будьте рациональны, не ведите себя импульсивно, никогда не рискуйте из-за гордости, нетерпения или желания поскорей закончить дело. Сила преданности делу Как я только что продемонстрировал в случае с монеткой, если вы расположите к себе много людей, вы сможете разделить риск, и он будет невелик. Это позволяет вам обернуть ставку в свою пользу. Этот метод вовлечения людей следует применять ко всем жизненным перипетиям, исход которых неизвестен. Если вы собираетесь решиться на какое-то огромное, рискованное предприятие, вы не должны подходить к боссу, семье или партнерам и говорить «Вот это да! Это моя идея, мое предложение! Если что-то пойдет не так, я пойду ко дну вместе с ним». Нет. Это безумие. Скорее, вы должны ходить по офису, дому или магазину и напоминать всем – «Мы все делаем сообща». Суммируя сказанное, не забирайтесь в одиночку на сук, который могут отпилить. Не говорите, пан или пропал. Убедите других помогать вам. Пусть они будут вовлечены в планирование, в процесс принятия решений. Пусть они несут на своих плечах часть вашего плана. «Помните». Люди поддерживают то, в создании чего участвуют, вовлекаются в общее дело. Есть три способа заставить это работать на вас. Первый. Разделяя общий риск, вы можете воспользоваться удачными обстоятельствами. Второй. Товарищи разделяют общую тревогу и оказывают вам поддержку, поэтому ваш уровень стресса снижается. Третий. Общая преданность делу, работа плечом к плечу – мощное послание другим участникам сделки. Поймите, способность вовлечь других людей в разы увеличивает силу ваших слов и дает вам власть. Напротив, если другая сторона видит, что ваша команда или группа действует в разнобой, ваша позиция ухудшается как в случае с холодильником из СЕРС, когда вы, супруга и дети транслировали продавцу разные позиции. В качестве примера рассмотрим ситуацию, в которой вы и четверо ваших коллег ведете переговоры с людьми из другой компании. Вы подходите к столу и полагаете, что ваша команда смотрит на вещи так же, как это делаете вы. Когда встреча начинается – Кто-то с вашей стороны делает неожиданную уступку, с которой соглашается противоположная сторона. Этот широкий жест буквально из ниоткуда подрывает вашу позицию на переговорах. Вы в шоке и уже наполовину уверились в том, что противоположная сторона запустила шпиона в ваши ряды. Вы так расстроены, что на первом же перерыве подходите к этому человеку и раздраженно говорите Ты уверен, что работаешь на нас? Дай-ка посмотреть твое удостоверение. Узнаю, в какой компании ты числишься. Что же здесь случилось? Вы не провели переговоры о лояльности или вовлеченности каждого члена команды перед встречей. Мораль. Перед любым предприятием заполучите лояльность каждого члена вашей группы. Позвольте им почувствовать радость Личную ответственность за успех дела. Вовлеченность подразумевает под собой лояльность. Если смотреть шире, вы и сами знаете. Когда население не поддерживает полицию, законность страдает. Банки перестают зарабатывать деньги, если улетучивается уверенность в их стабильности. Армия бесполезна, если солдаты не верят в то, за что воюют. Война во Вьетнаме была проиграна не потому, что наши лучшие умы осознали свои ошибки. Все потому, что и в джунглях, и дома вовлеченность людей исчезла, и национальная политика отреагировала на это. На самом деле, решение президента Ричарда Никсона о выводе войск лишь ратифицировало настроение большинства. Люди коллективно хотели закончить войну. Напомню, вам не нужно притворяться, что вы обладаете властью, потому что у вас и так есть огромный потенциал. Позвольте продемонстрировать его источники. Сила знаний. Вы когда-нибудь замечали? Когда другие видят или думают, что вы обладаете багажом знаний, определенными умениями или опытом, они тут же начинают придавать вам значение, уважать вас и даже восторгаться. Я приведу один реальный пример и два гипотетических. Сначала расскажу историю из жизни. Во время Второй мировой войны генерал Джордж Смит Паттон стоял во главе первой североафриканской кампании. Паттон был одним из самых самовлюбленных людей своего времени, Он считал, что знает все обо всем, начиная от поэзии и заканчивая баллистикой. И все-таки он спокойно принимал каждый совет, который давал штурман его флагманского корабля. Почему? Потому что у штурмана были знания, которых не было у Паттона. Теперь гипотетическим примером. Вы делаете ремонт дома или квартиры. Вы думаете об определенном цвете обоев, но не знаете, подойдет ли он к мебели. Вы нанимаете дорогого дизайнера, чтобы получить совет. Ее работы появлялись в специализированных журналах. Она говорит вам выбрать совершенно другие обои, потому что ваши определенно устарели. Вы именно так и поступаете. Почему? Потому что она получает большие деньги» и вы предполагаете, что она много знает и имеет вкус, достойный профессионала. Этого у вас нет. Второй гипотетический пример. Вы испытываете острую боль в животе. Ваш терапевт отправляет вас к специалисту, вы рассказываете медсестре историю болезни и вспоминаете, что эти симптомы схожи с теми, что вы испытывали, когда три года назад у вас были проблемы с желчным пузырем. После всех тестов и короткого осмотра вас проводят в комнату с сертификатами и дипломами, вы уже насчитали 14, приходит врач и ставит вам диагноз. Дивертикулит. Вам дают распечатку, вас спрашивают, у вас есть какие-то вопросы? Вы мотаете головой и в следующее мгновение понимаете, что записываетесь на следующий прием у администратора. Вы не знаете, как произносится и пишется ваша болезнь, но вы чувствуете, что диагноз верен. Почему? Да кто бы смог сомневаться? учитывая все эти дипломы и профессиональную подготовку вашего врача? Позвольте мне объяснить, как именно вы можете использовать в переговорах принятие, уважение и восторг, которые частично пришли из мистического и магического восприятия знахарей. Вы способны использовать силу знания, потому что почтение к ней до сих пор широко распространено. Как вы сами понимаете, мы редко ставим под вопрос утверждения налоговых служащих, врачей, автомехаников, адвокатов, специалистов по компьютерам, биржевых брокеров, ученых, преподавателей, генералов из Пентагона и сантехников. Почему мы этого не делаем? Потому что убеждены, что они больше нас знают о своем деле. Вот что нужно сделать, если вы хотите представить себя как знающего человека. Заявите о своем опыте и подготовке в начале переговоров. Если вы так поступите, ваши аргументы, возможно, вообще не будут ставиться под сомнение. Другими словами, воспользуйтесь тем, что в сложных переговорах участники часто не знают специализированных аспектов обсуждаемого. Если это возможно, пускай умные оппоненты воспринимают вас как равного. Подготовьтесь заранее. Если переговоры действительно важны, и вам нужно выиграть, стоит уделить время тому, чтобы поднатореть в теме. Изучите ее до того, как соберетесь высказываться. Если у вас не хватает знаний, не надейтесь на удачу. Сделайте несколько умных замечаний вставьте пару слов на профессиональном жаргоне, а потом молчите. И прежде всего, не мните о себе много. В современном мире знание хранится не дольше дохлой рыбы. Высказывание британского математика Альфреда Норта Уайтхеда. Даже если мы ее заморозим, и невозможно быть экспертом во всех отраслях. В целом, для большинства переговоров требуется лишь умение задавать умные вопросы и понимать, получаете ли вы верные ответы. Что, если вы чувствуете себя неуверенно, потому что у противоположной стороны есть эксперт, написавший по теме переговоров две статьи и монографию? Не волнуйтесь, задействуйте ресурсы. Друзей, работу, ваш круг общения. И найдите эксперта, который написал три статьи, две монографии и книгу по теме переговоров. Разумеется, это нейтрализует противоположную сторону. Если на другом конце стола сидит эксперт, не спешите впечатляться. Помните, что если бы вашим визави не было нужно то, что вы предлагаете, их бы тут не было. Потренируйтесь говорить время от времени такие фразы. «Я не понимаю. Еще три минуты назад упустил нить беседы». И вы можете объяснить это понятным языком? Немного легкомысленности, щепотка невинности, вежливая настойчивость и постоянные вопросы могут изменить отношения и поведение так называемого «эксперта». Сила понимания потребностей. Во всех переговорах идет торговля за две вещи. Первое. Проблемы и просьбы, о которых говорят вслух. Второе. Настоящие потребности противоположной стороны, которые почти никогда не озвучивают. Позвольте мне продемонстрировать разницу на примере холодильника из Сирс. «Давайте предположим, что вы зашли в отдел крупной бытовой техники и говорите продавцу. Слушайте, если вы продадите мне эту модель за 489 долларов 95 центов по цене в 450 долларов, я заплачу вам наличными прямо сейчас». Сработает ли этот подход с СЕРС? Нет. Это предложение не отвечает реальным потребностям магазина. Почему? Как вы знаете, Сирс не совсем простой магазин. У него лишь такая вывеска. На самом деле Сирс – финансовая организация, которая предпочтет, чтобы вы купили товар в рассрочку. Почему? Тогда они смогут получить неплохую комиссию в 18% за еще не выплаченные вами деньги. Но может ли подход вида «деньги на бочку» сработать где-то еще? Да, в зависимости от того, где вы его примените. Если вы сделаете подобное предложение в районном хозяйственном магазине, у которого сейчас проблемы с наличными деньгами, владелец, вероятно, схватится за возможность получить их от вас. Понимаете, он найдет им применение. И вообще, кто сказал, что он упомянет их в налоговой декларации? У каждого свои потребности. Магазину «Сирс» не нужны ваши наличные деньги, а вот владельцу небольшого бизнеса они зачастую нужны. Если вы сделаете верную догадку о чужих потребностях, вы сможете с невероятной точностью предсказать, что произойдет в конкретном случае». Никогда не забывайте, что за каждой на первый взгляд суровой и безжалостной организацией стоят обычные люди, отчаянно пытающиеся удовлетворить свои потребности. Чтобы успешно взаимодействовать с любым индивидуумом в любой обстановке, вам нужно определить его или ее нужды, а потом удовлетворить их. Поэтому, когда на переговорах кто-то произносит «это мое последнее предложение», нужно понять, последнее ли оно, или действительно последнее. Очень часто требования, которые люди озвучивают, не удовлетворяют их нужд. Представим, что я собираюсь купить новую машину. Я раздумываю об определенной модели и имею в виду определенный магазин. Я подхожу к делу с разных сторон. Первое. Я собираю как можно больше информации о самой машине. Это не так сложно. Я проверяю Bluebook, Калифорнийское общество оценки машин и исследований в автомобильной области. И отзывы покупателей. Я разговариваю с теми, кто недавно купил эту модель. Я расспрашиваю механиков, которым доводилось с ней работать. Я делаю заметки о производительности, расходах и потенциальных проблемах. Второе. Я выясняю как можно больше о магазине. Это не так уж и сложно, если задавать правильные вопросы людям, которые имели дело с этим дилером. Я узнаю о его репутации, выясняю, каково текущее состояние его дел и какую часть своего автомобильного ряда он должен профинансировать, каковы его детализированные расходы и зарплата его продавцов. Я проверяю цены в магазинах-конкурентах. Потом, безусловно, с уважением к владельцу, я знакомлюсь с его предпочтениями, тем, что он не любит, его предрассудками и системой ценностей. Я выясняю, какой он человек, принимает ли он быстрые или взвешенные решения, любит ли он рисковать, либо он сторонник подхода «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Если вам кажется, что это неподъемная задача, подумайте. Вы собираетесь вложить несколько тысяч долларов в машину, которая при хорошем развитии событий прослужит вам верой и правдой несколько лет. Как я уже упомянул раньше, если сделка стоит ваших времени и денег, советую подготовиться и провести ее наилучшим образом. Когда я встречаюсь лицом к лицу с хозяином или одним из его главных продавцов, я пробую, наблюдаю, задаю вопросы и слушаю больше, чем говорю. Все это помогает мне заполучить ценную информацию – которая позволяет наилучшим образом выстроить переговоры. Потом я адаптирую свой подход так, чтобы удовлетворить настоящие потребности продавца. Возможно, его реальный запрос состоит в том, чтобы торговаться, словно продавец ковров на восточном рынке. Возможно, ему просто нравится процесс. Он любит схватку умов. Я мастерски подыгрываю ему, потому что мне тоже нравится торговаться о дорогих вещах. Разумеется, я не удовлетворю его запросы о цене, но у меня получится ответить на его настоящие, потаенные нужды. Сделка будет заключена к удовольствию всех участников. Сила вложений Мы уже обсуждали, как важно заставить человека вложить время, деньги или энергию в определенную ситуацию. Это ключевой фактор для того, чтобы ультиматум сработал. Именно он формирует принцип «малой кровью». И какой галстук вы мне подарите? Он сыграл решающую роль в примере с тремя японцами и утонченной американской корпорацией. Вы можете повторить? Вот почему в начале каждой встречи вы должны сотрудничать с людьми. Если вы хотите начать соперничать или поставить ультиматум, вы можете это сделать, но только после того, как противоположная сторона сделала свой вклад. Между количеством вложенных сил и желанием идти на компромисс наблюдается прямо пропорциональная связь. Почему США было так сложно выйти из Вьетнамской войны? Потому что к тому времени, как мы попытались от нее освободиться, мы уже пожертвовали 45 тысячами жизней наших солдат. Мы в Америке не можем просто так взять и отказаться от такого вложения человеческих ресурсов. Если вы покупаете две акции или делаете вложения в две квартиры, и одна растет в цене, а вторая падает, какую вы продадите первой? Естественно, ту, что выросла в цене. Что насчет второй? Некоторое время вы за нее держитесь. Вы даже можете купить еще некоторое количество этих акций, потому что при условии верной изначальной цены Это удачное капиталовложение. Поймите этот принцип человеческой натуры. Заставьте его работать на себя, а не против. А вот еще один взгляд изнутри на эту проблему. Давайте представим, что мой начальник отправил меня на встречу с человеком по фамилии Копперфильд. Начальник говорит вам, я хочу получить эту сумму. Да, ты можешь пойти на компромисс по поводу дополнительных услуг, но не по поводу цены. Цена высечена в граните. Я вступаю в переговоры с Копперфильдом. Теоретически мы начинаем с клетки номер один. Я озвучиваю свою позицию, Копперфильд — свою. Мы передвигаемся на клетку номер два, ту, что имеет отношение к цене. Я снова озвучиваю свою позицию. Копперфильд озвучивает свою. «Мы пытаемся достичь соглашения, но у нас ничего не выходит». «Копперфильд», — говорю я, — «вернемся к этому позднее». «Хорошо», — отвечает он. Другими словами, после проделанной работы и раздраженных чувств мы оставили этот вопрос на потом, потому что он явно заводил нас в тупик. Мы передвинулись на клетку номер три. Да, это заняло некоторое время. Мы долго обсуждали предмет этой клетки. Мы переходим на номер четыре. Нам сложно, но мы решаем и этот вопрос. На повестке тема номер пять. После дискуссии я соглашаюсь на творческое решение, предложенное Копперфильдом. Наконец, мы приближаемся к финишной прямой, найдя решение для четырех из пяти вопросов. Копперфильд ухмыляется, он чувствует запах победы. Переговоры практически у него в кармане, он так считает. «Копперфильд, мы можем вернуться к клетке номер два», — говорю я. «Конечно», — отвечает он, — «возможно, мы придем к компромиссу по поводу цены». «Да, Копперфильд», — говорю я, — «ты уж прости, но по этому вопросу никаких компромиссов. Мы не можем изменить цену». «Мне нужна вся сумма». «Теперь подумайте, в каком положении сейчас коперфильд. «Если в этот момент он начнет со мной спорить, он потеряет весь вклад в эти переговоры в виде сил и времени, ему придется начинать все с нуля с другим человеком, и, возможно, другой человек окажется куда более несговорчивым, чем я. Поэтому коперфильд выбирает гибкую позицию» и я получаю нужную сумму. Вот что я пытаюсь сказать. Если вам нужно вести переговоры о чем-то трудном, эмоциональном или же не неподдающимся изменениям, как, например, о цене, расходах, проценте или зарплате, займитесь этим вопросом в конце переговоров, после того, как противоположная сторона уже затратит много энергии и вложит достаточно времени. Что делать, если эта проблема всплывает в начале переговоров? Признайте ее, поболтайте о ней, но отложите серьезную дискуссию на потом. Вернитесь к ней, когда противоположная сторона уже проведет с вами достаточное количество времени. Вы будете удивлены тому, как затраты времени и сил повлияют на гибкость ваших визави в конце переговоров. Сила вознаграждения и наказания Если вы считаете, что «я могу и хочу помочь или навредить вам, физически, финансово или морально, я получаю преимущество в наших отношениях». Настоящая, фактическая реальность ситуации нематериальна. Если вы просто думаете, что «я могу и хочу сделать что-то, что повлияет на вас», и пусть я этого не могу и не хочу, у меня будет власть в наших отношениях. Именно восприятие, и пускай оно не основывается на фактах, дает власть секретарю начальника точно так же, как и фаворитке короля в стародавние времена. Рассматривать секретаря начальника как незначительного члена команды может только не очень умный продавец дальновидный человек знает, что он может как облегчить его жизнь, так и создать ему массу препятствий. Каждый человек уникален, поэтому одни и те же обстоятельства кто-то воспринимает как угрозу, а кто-то как совершенно безопасную ситуацию. Награда для одного может не быть чем-то особенным для другого. Подарки и угрозы — Позитивное и негативное воздействие полностью зависит от восприятия и варьируются от человека к человеку. Если я знаю о ваших потребностях и отношении к ситуации, если я знаю, что у меня есть власть над вами, я могу контролировать ваше поведение. Допустим, вы думаете, что я распоряжаюсь тем, получите ли вы повышение или прибавку к зарплате, уволят ли вас, накажут ли в присутствии коллег, что я контролирую, где расположен ваш стол или офис, когда вы поедете в отпуск, получите ли служебную машину и личное парковочное место, увеличится ли бюджет ваших трат. Если все это важно для вас, вы будете относиться ко мне с большим вниманием и почтением? Скорее всего, да. Примем во внимание простейшие вещи. Допустим, я знаю, что для вас важно, и каждый день я останавливаюсь у вашего стола, желаю вам доброго утра или же посылаю открытку на день рождения и Новый год. «Могу ли я разубедить вас в своей доброжелательности, не поздоровавшись или не послав открытку?» И снова ответ «Да». Допустим, все это кажется неважным, как стакан молока алкоголику, но именно так обстоят дела в реальности. Я не говорю, что вы должны пользоваться этой воспринимаемой властью, если другие считают, что она у вас есть. Я просто советую вам, Понимать ситуацию. Вот что стоит запомнить. Первое. Никто не будет вести с вами серьезные переговоры, не будучи убежденным в том, что у вас есть власть и возможность помочь или же навредить. Второе. Если мы соперничаем, и вы думаете, что я могу помочь или навредить вам, «Мне ни в коем случае не стоит разубеждать вас в том, что у меня есть власть над вами. Я могу это сделать только в том случае, если вы уступите мне или как-то перестроите свою позицию, и это по-настоящему поможет нашим отношениям». «И вот что я имею в виду под разубеждением в том, что у кого-то есть власть, настоящая или воспринимаемая». Когда президент Джим Картер занял свой пост, он говорил о правах человека во внешней политике. И в этом не было ничего особенного. К сожалению, он немедля рассказал о том, что мы можем или не можем. В глазах наших соперников это сделало нас слабыми. Мы выглядели как беспомощный котенок. Он совершил ошибку. Всенародно исключил некоторые варианты, не получив ничего взамен. Например, будучи моральным компасом всего мира, президент Картер заявил, что никогда не пошлет войска в Африку или на Ближний Восток. Фидель Кастро, покуривая сигару, немедля сказал, знаете что, американцы не собираются вводить войска в Африку, как мило с их стороны, в таком случае это сделает Куба. Так все и вышло. Куба вторглась в Анголу и на африканский рог. Картеру следовало не давать кастра уверенности. Ему следовало не закрывать возможности, и пускай та осталась бы сугубо теоретической, отреагировать на агрессию дипломатическими мерами или посредством военного вмешательства. Ему следовало сказать «Мы – моральный компас планеты». Но мы не знаем, что будем или не будем делать. Если так подумать, мы ребята, которые послали бомбардировщики Б-52 на Ханой накануне Рождества. Кто знает, на что наша армия способна, когда совсем похолодает. Если бы он выразился именно так, Кастро бы потушил сигару. И в том случае, если бы кубинские наемники отправились в Африку, они бы с опаской поглядывали на небо каждый раз, когда слышали бы самолет. Мораль – не становитесь котенком. В переговорах с конкурентами не разбрасывайтесь собственными вариантами и не уменьшайте давление на противоположную сторону, если она не идет на уступки. Пускай они пребывают в неуверенности до тех пор, пока вы не получили желаемое. Если речь идет о геополитике, вера в то, что вы готовы идти на риск и пользоваться властью, может помешать оппортунистским настроениям потенциального агрессора. Сила отождествления Вы увеличите свой переговорный потенциал, если сделаете так, чтобы противоположная сторона отождествлялась с вами. Позвольте объяснить. Почему вы выбираете определенный магазин в торговом центре и не идете в другой? Почему вы привозите машину в один и тот же сервисный центр раз за разом? Почему счет у вас в определенном банке и вы не собираетесь открывать новый в другом? Если речь идет о профессиональной стороне вопроса, почему вы имеете дело с одной компанией, а не с ее соперниками? Дело заключается не только в качестве, удобстве, цене или затратах. Чаша весов склоняется в ту или иную сторону в зависимости от того, насколько вы отождествляете себя с людьми, с которыми имеете дело. Если в магазине Мейсис кто кто-то помогает вам чувствовать себя хорошо, осознавать свою значимость или же, по крайней мере, делает ваше пребывание там комфортным, вы будете отождествляться с Мейсис и отдадите предпочтение именно ему. И пускай в «Блумингсдейл» есть предложение получше, поэтому умение заставить других людей отождествляться с вами так важно, И не имеет значения, с кем вы имеете дело и почему. Например, большая часть успеха корпорации IBM заключается в профессионализме их сотрудников, и не только во впечатлении, которое они производят, но и в подходе к покупателям. Несколько лет назад я спросил корпоративных клиентов, почему они приобрели дорогую систему в IBM, а не у конкурентов. Они ответили – Мы могли бы купить ее дешевле в любом другом месте, и с технической стороны IBM были не лучшим вариантом. Однако это сложная система, и мы знаем, что если у нас возникнут проблемы, IBM нам помогут. Вот это и есть сила отождествления. Как сделать так, чтобы другие отождествлялись с вами? Если вы будете вести себя как профессиональный и разумный человек, с вами будут сотрудничать. Вы завоюете преданность и уважение. Не стройте из себя большого начальника и не кичитесь властью. Постарайтесь сообщить людям, что вы им симпатизируете, и понимаете их. Имейте в виду потребности, надежды, мечты и ожидания других людей. Пусть ваш подход будет... Человекоориентированным Попробуйте помочь решить их проблему Если вы будете вести себя именно так У вас появится притягательная власть Похожая в своем очаровании На магию гамельнского крысолова Когда речь заходит о лидерах и харизме Мы часто вспоминаем людей Которые ведут себя настолько респектабельно Что вызывают желание им подражать Следующие за лидером, даже ценой больших жертв, так отождествляются с ним, что рассматривают его победы как свои собственные. История полна примеров таких людей. От Будды и Христа до генерала Дуайта Эйзенхауэра и матери Терезы. Другой тип людей, звезды медиа, столь популярны также благодаря широчайшему отождествлению с ними. Джонни Карсону, ведущему телевизионного шоу «Сегодня вечером», наверное, нужен грузовик для того, чтобы увести все его деньги. Но когда он появляется на экране, он выглядит обаятельным, достойным, открытым и искренним. Его самые ироничные шутки делают его подход человечным и вызывают эмпатию в гостиных и спальнях по всей Северной Америке. Он нам нравится. Сила отождествления существует во всех межчеловеческих отношениях, включая бизнес и политику. Порой я оказываюсь в ситуации, когда несколько экспертов по очереди обсуждают аспекты какой-то проблемы. Как я обычно поступаю? Я опираюсь на уже подготовленную информацию и больше всего доверяю заявлениям того специалиста, которого знаю и уважаю, с которым у нас есть совместная история. В том случае, если это несет практическую пользу, я доверяю его мнению и чувствам, потому что я отождествляю себя с ним. Мы редко признаем этот феномен или говорим о нем, Но он играет важную роль. И не принципиально, покупаем ли мы музыкальный центр или выбираем кандидата, которого хотим поддержать на политической арене. В вопросах с большим количеством информации и сложными материями на нас влияют те, с кем мы отождествляемся. Человек даже может проголосовать против своих экономических интересов, только потому, что он отождествляется с кандидатом на выборах. Это работает и в обратную сторону. Да, человек может быть прав в определенных вопросах, но если он фанатичен и противен нам, мы склонны от него отвернуться. Многие люди голосуют за кандидата А не потому, что так его любят, а потому, что не выносят кандидата Б. И этот подход – «Верен для всех наших дел и решений». Позвольте рассказать о том, как я сам имел дело с этим принципом. Пару десятилетий назад, когда я окончил юридический факультет, Америка переживала рецессию. Никто мне об этом не сказал, поэтому, когда я не мог найти работу, я принимал это на свой счет. Десять лет спустя я узнал – что в то время дела обстояли именно так и почувствовал себя намного лучше. После того, как я провел некоторое время безработным, я устроился в общество бесплатной юридической помощи, которая помогала малоимущим людям, обвиненным в мелких преступлениях. Одним из первых моих клиентов был мужчина, обвиненный в грабеже. Сейчас я оглядываюсь на его дело, и думаю, что он, вероятно, был виновен. Почему я так считаю? Во-первых, он дал признательные показания двум различным органам правопорядка. Во-вторых, все место преступления было усеяно отпечатками его пальцев. В-третьих, его задержали, когда он смотрел украденный телевизор. Это сложно было назвать простым делом. Несмотря на вероятность неудачного исхода, я был молод, полон рвения и попытался сделать так, чтобы у моего клиента были все права перед законом. Пытаясь выработать линию защиты, я поехал в тюрьму. В течение нескольких разговоров мой клиент постоянно менял показания и приводил разные алиби, и мне стало понятно, что он попросту лжец и глупец. Я колебался, не зная, стоит ли вызывать его для дачи показаний, потому что противоречия в его рассказе явно привлекли бы внимание. Для дачи показаний в его пользу мне нужен был хоть кто-то, и я выбрал его мать. Мать всегда даст показания в пользу своего ребенка, вне зависимости от обстоятельств. Мать моего клиента выглядела довольно хорошо. Это была седовласая женщина в очках, с толстыми стеклами и тростью. Такого человека вы автоматически переведете через дорогу. Мать вызвали свидетельствовать, и я начал ее расспрашивать. За две минуты стало понятно, что проблемы моего клиента отчасти заключаются в генетике. Мать тоже была глупой и лгала. За 120 секунд в ее речи появились четыре противоречия. У меня пересохло во рту, и я сел на свое место, зная, что дело проиграно. По какой-то непонятной причине прокурор не желал оставить дело в покое. Он схлестнулся с пожилой женщиной и начал резкий перекрестный допрос. Судя по всему, прокурор не хотел просто установить, что обвиняемый виновен. Он хотел, чтобы тот был очень виновен, супервиновен, был одним из самых виновных людей в истории суда. Пытаясь дискредитировать мать как свидетеля, он использовал то, что мы сейчас называем «перебор». Он подставлял ее, нападал на нее, кричал, унижал ее. Она сломалась и всхлипнула. Потом она заплакала, стала вытирать слезы, и у нее упали очки. Прокурор сделал шаг назад и случайно раздавил их своим ботинком. Судья поспешно объявил перерыв и сделал мне знак, чтобы я помог матери обвиняемого, которая была в истерике, спуститься с трибуны для свидетелей. Я так и поступил, и в это время случайно бросил взгляд на присяжных. Вдруг, пораженный, я понял, что сейчас случится. Присяжные ненавидели прокурора. Я был уверен в том, что они все думали. Мало того, что у этой бедной женщины сын преступник, так еще и этот монстр-прокурор так ее обижает. Разве это правильно? Они быстро вернулись с вердиктом невиновен. И это была одна из моих немногих побед на том этапе жизни. Пожалуйста, не вините меня в этой несправедливости. Я не выиграл дело. Противоположная сторона его проиграла. Почему? Потому что факты были заслонены поведением прокурора, и присяжные не могли отождествить себя ни с ним, ни с его верными аргументами. Присяжные проголосовали в разрез с представленными уликами. Люди редко это признают, однако отождествление играет значительную роль в переговорах и принятии решений. Вот почему достойное поведение и помощь другим людям можно сравнить с наличием фляжки воды в пустыне Гоби. Сила морали Мы, люди, выросшие в западном обществе, почти все имеем схожие этические и моральные стандарты. Мы выучились им в школе или церкви, которую посещали, наблюдали их применение в семейных ситуациях, поступках наших знакомых в бизнес-сообществе и просто на улице. Как бы там ни было, наши представления о справедливости весьма схожи. Мало кто может идти по жизни, не веря в то, что поступает на благо человечества. Поэтому, если вы используете силу морали, даже не особо разбираясь в вопросе, это может сработать. Если вы беззащитный и искренний, отдадитесь на милость людей, они могут вам уступить. Почему? Потому что они могут отождествить себя с вами и засомневаются, не смогут воспользоваться своим положением, ведь с вас и правда нечего взять. Если на стороне вашего визави закон, и он теоретически способен раздавить вас, но вы скажете, вы можете делать со мной что угодно, но будет ли это правильно? У вашего призыва к милосердию есть шанс. Это утверждение правдиво даже для судебной системы. Обвиняемые иногда отдаются на милость суда, и суд время от времени ее оказывает. Например, обвиняемый, стоящий перед судьей, может сказать, «Судья, а правильно ли вы поступите, отправив меня за решетку на долгое время? У меня дома трое маленьких детей, у меня есть жена. Если вы заключите меня в тюрьму, вы накажете их». Судья, я не против принять наказание, но подумайте, что долгий срок сделает с моей семьей? Судья, я знаю, что заслуживаю получить очень длительное заключение, но будет ли это правильным решением по отношению к моей семье? Есть вероятность, что судья серьезно обдумает приговор. Подойдет ли этот тип воздействия для людей разных культур с разными моральными ценностями? Нет. Подойдет ли он для тех, кто с молоком матери впитал другое? Нет. Люди, которые запрограммированы в чуждых нам традициях, например, шииты-фундаменталисты, мусульмане, не могут понять наших концептов прощения, оливковой ветви и понятия подставить другую щеку. Они понимают силу, оппортунизм и месть. Пусть эти люди вас не обезоружат. Вы должны иметь с ними дело, основываясь на их шкале ценностей. Однако большая часть людей, с которыми вы вступаете в контакт, разделяют ваше воспитание. Если кто-то близкий, например, супруга, босс или подчиненный, задевает вас, обижает, подводит, проводит дешевую манипуляцию, недобросовестно подчиняется или же не выполняет своих обещаний, Спросите его, справедливы ли и верны такие поступки. Неудивительно, что подобное встряхнет даже самого опытного, эгоистичного и циничного человека. Сила прецедента Я уже упоминал эту силу в примере с холодильником из Сирс, когда сказал, что большинство людей считает, что торговаться в магазине с фиксированной ценой нельзя. Если я спрошу их о причине, они ответят, «Так он же называется магазин с фиксированной ценой». Еще я сказал следующее. Не ведите себя так, будто ваш ограниченный опыт истина в последней инстанции. Это не так. Заставляйте себя выходить за пределы собственного опыта. Изо всех сил проверяйте ваши предположения». Не закрывайтесь в рамках устаревших способов действия. На самом деле, отгородиться от новых методов очень просто. Это за вас могут сделать и другие. Вот в чем дело. Один из аспектов силы прецедента заключается в следующих принципах. Не раскачивайте лодку. Нельзя спорить с успехом. И мы всегда делали все именно так. Это происходит потому, что люди находятся под давлением. Они не понимают, нужно делать вещи так, как сейчас, или так, как они делались раньше. Нынешние и прошлые традиции политики и практики считают священными. Их представляют как единственный способ действия. Перемены — это ругательство, состоящее из восьми букв. Например, одно из сложнейших заданий перед новым президентом в Вашингтоне, новым директором компании или новым лидером организации из длинной истории, это изменение глубоко въевшихся традиций. После выборов 1968 года Ричард Никсон заявил, «Настало время скинуть правительство с ваших плеч и убрать его лапы из ваших карманов». Несколько недель спустя он предложил самый большой федеральный бюджет в истории страны. Но вот еще один аспект силы прецедента. Он может быть использован как предлог для перемен. Когда профсоюз работников автомобильной индустрии в США получил прибавку к зарплате в 7%, Канадский профсоюз, используя этот пример в качестве оправдания, также выторговал себе на переговорах прибавку. Логика, стоявшая за этим, была проста. Вот наша модель. Они этого добились. Мы тоже должны этого добиться. Мэр Мемфиса, штат Теннесси, во всеуслышание заявил, что любой полицейский и пожарный, объявивший забастовку, будет уволен. Полицейские и пожарные сделали именно это и были уволены. Несколько дней спустя все достигли соглашения, и мэр восстановил их в должности. Следом забастовку объявили пожарные Чикаго, ожидая, что даже если их уволят, то по достижении компромисса они снова получат работу. Последующие события показали, что они были правы. Другими словами, если люди в точке «А» делают что-либо, и люди в точке «Б» узнают об их действиях, первые влияют на вторых. Информация распространяется быстро, поэтому если вы пытаетесь контролировать ситуацию и не хотите, чтобы случившееся в точке «А» повлияло на то, что происходит в точке «Б», приготовьтесь объяснять людям из «Б», почему их ситуация не такая же, как у группы «А». Избегайте влияния силы прецедента, но используйте ее в своих интересах. Чтобы оправдать то, что вы просите, всегда упоминайте ситуации, похожие на вашу, в которых вы или кто-то еще поступили так и получили желаемый результат. Например, если вы в розничном магазине пытаетесь вести переговоры по поводу цены, чтобы потратить поменьше денег, Продавец может сказать вам «Прошу прощения, мы не обсуждаем цены». Что же делать? Скажите «Погодите-ка». Конечно, обсуждайте. Две недели назад я покупал у вас молоток в хозяйственном отделе. На нем был скол, и продавец скинул мне 2 доллара. Используйте привлекательную логику народных традиций. Пускай на самом деле она нелогична. Если вы покупаете бытовую технику или машину, скажите «Я хочу прошлогоднюю модель, мне не нужна свежая». Почему так? Потому что все знают, что прошлогодняя модель дешевле свежей, хотя и находится в идеальном состоянии. Вы понимаете разницу между моделями холодильника 1980 и 1981 года? Пускай у одной из них есть стабилизатор. Если разбирать это преимущество в долларах и центах, то оно не имеет смысла в том случае, если эта модель новая. Фольклор и прецедент работают в вашу пользу. Получите с помощью них преимущество. Сила настойчивости. Настойчивость по отношению к силе Это то же самое, что углерод по отношению к стали. Спустя долгое время вода сточит камень. Во время переговоров большая часть людей недостаточно настойчива. Они предлагают вариант другой стороне, и если та не соглашается немедленно, пожимают плечами и идут дальше. Если это качество присуще вам, я предлагаю это изменить». «Научитесь удерживать свою позицию. Будьте неуступчивым». Это прекрасное качество было свойственно президенту Картеру. Он упорен, он уверен, он по-настоящему настойчив. Мне кажется, что Джимми Картер – отменно этичный, достойный, высокоморальный человек. Однако в то же время он, вероятно, самый скучный президент в истории США». Если вы проводите с ним больше 15 минут, на вас словно действует снотворное. Кто-то однажды заметил, когда Джимми Картер начинает рассказывать истории у костра, тот тухнет. Короче говоря, когда Картер входит в комнату, создается впечатление, что кто-то только что вышел. Однако же он вполне эффективно использовал свое обратное обаяние, чтобы провести переговоры с президентом Египта Анваром Садатом и его израильским коллегой Менахимом Бегином в своих отдаленных владениях в холмах Мериленда. Кэмп Дэвид. Загородная резиденция президента США. Это не аналог Содома и Гаморры в западном мире. Это точно не место для свингеров, даже едва живых. Самое большое развлечение там — это обнюхивание сосновых шишек. Держа в уме это и понимая, что необходимо достигнуть минимально приемлемых результатов, Картер очень разумно распорядился сделать так, чтобы на 14 присутствующих человек там оказалось два велосипеда и никаких больше способов отдохнуть. По вечерам им всем предлагалось посмотреть один из трех скучнейших фильмов на выбор. К шестому дню гости успели посмотреть все фильмы по два раза и отчаянно скучали. Но каждый день в восемь утра Садат и Бегин слышали стук в дверь своего коттеджа, за которым следовал знакомый монотонный голос. «Эй, это я, Джимми Картер!» Готов к десяти часам тех же унылых переговоров. К тринадцатому дню подобного отношения на месте Садата и Бегина вы бы подписали что угодно, только чтобы выбраться оттуда. Мировое соглашение в Кэмп-Дэвиде стало классикой, приписываемой терпению и настойчивости Джимми Картера. Разумеется, вы не вовлечены в заключение договоров на территории Кэмп-Дэвида, Но вы принимаете участие во многих других ситуациях. Представим, что вы сцепились с вашей страховой компанией. Вашу машину, ей 6 лет, но она все еще в отличном состоянии. Напрочь помяли в дорожном происшествии. И вот, согласно документам, она стоит 500 долларов. Вы, однако же, не можете ее заменить меньше, чем за 800. Вам все равно, что написано в документах. Это же просто белая бумага с черными значками. И что вам делать? Вы должны очень проникновенно сказать страховой компании, что не согласитесь на сумму, меньшую, чем 800 долларов. Вы заявите. «Я вполне готов пойти в суд с освещением ситуации в прессе. И за издержки заплатит истец». И что же, ваш комментарий про прессу и издержки – Заденет страховщика? Разумеется, вы можете поставить на это бутылку любимого бурбона. Страховщик прекрасно знает, что поход в суд означает задержки, неуверенность, запросы от государства и государственной службы страхования, а также подмоченную репутацию в ситуации с клиентами. Он точно также знает, что судебная тяжба стоит средств, и за это придется заплатить деньгами, которые в противном случае можно удачно вложить. Есть еще несколько практических соображений, из-за которых страховая компания может не хотеть встречаться с вами в суде. Например, у них нет свидетелей, или же их адвокат хочет непомерных денег. Получите ли вы свои 800 долларов? Да, в том случае, если вы продолжите вести переговоры со своим страховщиком и его начальством, писать письма и предоставлять дополнительную информацию. Счета из автомастерской и чеки, которая будет оправдывать вашу позицию, что это был уникальный автомобиль. Настойчивость – ваш лучший помощник. Сила убеждения. В цивилизованном обществе мы слишком часто полагаемся на здравый смысл как на двигатель процессов. Нас воспитали так, что мы верим, логика победит. На самом деле логика сама по себе и в целом далеко не всегда будет убеждать людей. Чаще всего она не работает. Если вы хотите убедить меня, поверить во что-то, сделать что-то или купить что-то, вы должны опираться на три фактора. Первый. Мне нужно понимать, о чем вы говорите. Вы обязательно должны сделать так, чтобы ваши аргументы оказались релевантны моему опыту, лично моему взгляду на вещи. Чтобы преуспеть, вы должны посмотреть на мир моими глазами. Именно поэтому так сложно вести переговоры с тем, кого вы считаете глупым или неадекватным. Второй. Ваши данные должны ошеломить меня так, чтобы я не мог с ними поспорить. Третий. Я должен считать, что вы удовлетворите мои нынешние потребности и желания. Из этих факторов, пожалуй, именно последний, самый важный почему я так говорю? Потому что если даже вы представите неопровержимые доказательства, но они меня разочаруют, вы меня не убедите. Да, аргументы и логика могут быть непоколебимы, но согласие с вами не отвечает моим нуждам и желаниям. Это весьма нелогичный феномен, лучше всего понимают родители детей-подростков. И на самом деле именно он – Основная причина провалов многих переговоров. Рекламная индустрия нацелена мотивировать людей на принятие решений, поэтому использует этот концепт, чтобы оказывать влияние на потенциальных покупателей. Все вы видели рекламу дезодоранта по телевизору. Вы брызгаете, пшик-пшик, под обеими руками, и на 24 часа вокруг вашего тела формируется невидимый щит. Рекламщикам абсолютно все равно, понимаем ли мы ролик и есть ли ему подтверждение. Они хотят продемонстрировать, как этот дезодорант удовлетворяет ваши нужды и желание быть принятым в обществе. Буду с вами честен, я не понимаю рекламу. Я знаю, что нет никаких данных, подтверждающих теорию невидимого счета. Я никогда не видел этот щит. Не знаю никого, кто бы его видел, и не потому, что он невидимый. Но мне нравится верить в то, что меня окружает невидимый щит. Это позволяет мне чувствовать себя легко и надежно в любой ситуации. Давайте представим, что мы встретились где-то, и я наклоняюсь, чтобы сказать вам что-то на ухо. Вы слегка отстраняетесь. Если бы я не побрызгался дезодорантом за два часа до этого, я бы решил, что ваше перемещение в пространстве означает, что у меня проблемы с личной гигиеной. Но раз уж вокруг меня невидимый щит, действующий 24 часа, я решаю, что-то не так с человеком, который отстранился. Кстати, раз уж мы рассуждаем о проблемах, Столетиями люди верили в то, что Солнце вращается вокруг Земли. Они с молоком матери впитали, что Земля — центр Вселенной. И вот появился великий ум — Коперник. И попытался опрокинуть эту идею, предложив теорию Солнечной системы. Он просто взял и заявил, что Земля вращается вокруг Солнца. Все влиятельные люди его времени зевнули и кивнули головой. Они понимали Коперника умом, абстрактно. Все-таки его логика была просто ошеломляющей. Только полный дурак мог бы спорить с его аргументами. Но внутри себя никто не воспринял его теорию серьезно, потому что его открытие не изменило ничью жизнь. Оно было довольно скучным. Факт, что Земля вращается вокруг Солнца, казался не важнее того, что кошки едят мышей. И вот в один прекрасный день кто-то воскликнул, «Эй, погодите-ка, мы можем использовать это в новой науке под названием астрономия. И знаете что? Мы будем способны ориентироваться во время плавания. Мы сможем бороться с безработицей». Будем отправлять людей навстречу язычникам, завоевывать, подчинять и эксплуатировать. Мы найдем золото и серебро и привезем его сюда. И это удовлетворит наши потребности и желания. Все перестали зевать. Кто-то произнес «Забудем про старье. Давайте жить по принципам этого польского типа, Коперника». И наука двинулась вперед. В чем же заключается мораль? Если вы хотите кого-то убедить, продемонстрируйте ценность и значимость вашей идеи в отношении нужд и потребностей этого человека. Сила отношения. За кого хуже всего вести переговоры? За вас самих. Вы можете куда успешнее вступиться за кого-то еще. Почему дело обстоит именно так, потому что вы слишком серьезно воспринимаете любые взаимодействия, касающиеся вас. Вы чересчур о себе волнуетесь, из-за чего чувствуете давление и испытываете стресс. Когда вы ведете переговоры за другого человека, вы более расслаблены, вы более объективны. Вы не волнуетесь так сильно, потому что рассматриваете ситуацию как игру или веселье, «Именно так все и обстоит на самом деле. Мы всегда слишком волнуемся, когда речь идет о нас. Не так давно меня попросили провести значительные финансовые переговоры для Большого банка в Европе. Сделка включала в себя несколько миллионов долларов, и все чувствовали напряжение. Кроме меня. Я был расслаблен. Мне нравилась поездка, И я четко мыслил. Знаете, почему я был так расслаблен, когда на кону стояло столько денег? На кону стояли деньги банкиров, а не мои. Если бы что-то пошло не так, они потеряли бы несколько миллионов долларов. И если бы я был на их месте и прекрасно знал бы себя, я бы тоже волновался. Мне же платили подневно, поэтому я относился к ситуации проще. Еще один вечер, еще один доллар. Я рассматривал их большие финансовые переговоры как игру. Да, они были для меня важны, но не слишком. А потом я вернулся домой к дневнику дочери, и веселье закончилось. Семейные переговоры за столом проходили в серьезной обстановке. Я сильно волновался и, вероятно, не так уж отлично себя проявил, как в ситуации с банком. Попробуйте относиться к внешним взаимодействиям и ситуациям, в частности, к вашей работе, как к миру иллюзий. Отстранитесь и получайте удовольствие. Старайтесь изо всех сил – Но не вздумайте рассыпаться на части, если что-то пойдет не так, как вы планировали. Помните, что все не то, чем кажется на самом деле. Даже скисшее молоко маскируется под сливки. Оскар Левант, американский телеведущий, комик, композитор, однажды сказал «И вот вы срываете дурацкую мишуру с подарка, и что же под ней?» Настоящая мишура. Тренируйтесь и говорите во время каждых переговоров. Если все пойдет не так, закончится ли моя жизнь? Если ответ отрицательный, приучите себя говорить «ну и ладно, всем плевать» и «подумаешь». Да, волнуйтесь о происходящем, развивайте в себе этот навык, но никогда не волнуйтесь чересчур. Перефразирую Юджина О'Нила. Этот эпизод – лишь странная интерлюдия в странном спектакле «Бога Отца». Если выработать здоровое отношение к переговорам, как к веселой игре, на работе и вне ее вы ощутите три перемены к лучшему. Первое. У вас будет куда больше энергии. Всегда будут силы делать то, что вам нравится». Вне всякого сомнения, вы испытывали истощение в конце тяжелого дня, и оно заменялось на взрывное веселье, когда кто-то предлагал поразвлечься. Второе. Вы будете испытывать меньше стресса. В крови будет меньше мочевой кислоты, а следовательно, вы будете менее подвержены гипертонии. Вероятно, даже сможете пропускать утренние пробежки, потому что ваше физическое состояние улучшится. Если работа обернется весельем, тревожность упадет до минимума, который вы испытываете при игре в пинг-понг. Третье. Вы начнете получать более хорошие результаты, потому что ваше отношение к переговорам будет показывать, что вы имеете власть над собой и своей жизнью. Вы будете излучать уверенность и продемонстрируете, что у вас есть варианты, и люди к вам потянутся. Это иронично, но больше всего подобное отношение к жизни демонстрирует медийный священник. Преподобный Айк, звезда телевидения и радио, Фредерик Айкенренкетер, американский священник, публичная личность. Привлекает широкую аудиторию своим подходом и неортодоксальностью. Он заявляет о власти денег и часто призывает свою аудиторию от души помочь Господу. В один прекрасный день он шел вместе со своими последователями и раз за разом повторял «Не беспокойтесь, волноваться не о чем». Его прихожанин поднял руку и сказал «Преподобный Айк, вы не понимаете». «У меня серьезные проблемы, и я правда взволнован!» Преподобный спокойно отозвался. «Забудь о своих проблемах!» «Нет-нет, я не могу, дело серьезное, я тревожусь!» «Ну так скажи мне, — ответил преподобный, — что именно могло тебя так взволновать?» «Банк, — сказал прихожанин, — я должен им шесть тысяч долларов. Выплатить займ надо завтра». «У меня нет ни цента, и я правда очень волнуюсь». Преподобный Айк даже не задумался. «Сын мой, почему ты волнуешься? Серьезные проблемы ведь у банка». Хотя я и подозреваю, что наставление преподобного Айка было взято прямиком из анекдота, подобное отношение все-таки стоит принять во внимание. Итак, мы рассмотрели под увеличительным стеклом «власть». Теперь давайте вспомним о трех важнейших переменных в каждых переговорах – власти, времени и информации. Настал черед взглянуть на…